Глава 27. В которой герой упражняется в богословии и становится еще богаче. Прошло две недели. Значительную часть этого времени я провел в нашей резиденции на острове Блеснанта. Бездельничал. Тренировал вихарька. За неимением под рукой Скиди, который отправился решать финансовые дела своей невесты. Общался с девочками из обслуги и совершенствовал французский в богословских беседах с отцом Бернаром. Человеком весьма и весьма неглупым, но пребывавшим в твердой уверенности, что спасение человеческой души происходит исключительно через принятие христианских ценностей. Посему его миссионерская деятельность, в отличие от медицинской, никакого отклика в заскорузлых сердцах викингов не находила. Впрочем, и обижать его никто не пытался. Во-первых, отец Бернар считался моим рабом. А во-вторых, оказался сведущ во врачевании что защищало его от гнева скорых на руку норманов даже лучше, чем мной авторитет. А говорил он, между прочим, далеко не глупые вещи, на мой взгляд. «Посмотри на свои сапоги, господин Ульф», – сказал мне монах во время одной из таких бесед. «Что ты видишь?» «Хорошие сапоги», – пожал плечами я, – «красивые, удобные». «Что ему не нравится? Руны защитные? Нет, вряд ли». «Откуда франкскому монаху знать смысл рун?» Я и самого толком не знаю. Так и есть. Но зачем на них столько серебра? И этот шелк? Разве нельзя обойтись без этого? Что я мог ему ответить? Сказать, что обувка моя статусная? Что лично меня вполне устроили бы сапожки без всяких изысков, но мои друзья-товарищи такой простоты не поймут? Обойтись можно, но зачем? Мастеру, который делал эти сапоги, было приятно показать свое искусство. Мне приятно их носить, а людям приятно на них смотреть. Что в этом плохого? А ведомо ли тебе, господин Ульф, сколь многим людям пришлось трудиться для того, чтобы ты надел эти сапоги? Знаешь ли ты, насколько издалека привозят шелковую ткань, которая обшита твоя обувь? Чтобы добыть ее, купец построил корабль, нанял моряков, переплыл море. Все эти люди подвергались лишениям и бесчисленным опасностям. Они оставили свои семьи, Рисковали жизнями, а они и погибли. И это лишь для того, чтобы ты украсил свои сапоги, которые ныне так заляпаны грязью, что в лятре кто-то разглядит, как они красивы. От такого наезда на мою ни в чем не повинную обувь я несколько растерялся. И отец Бернар решил, что железо нагрето достаточно. «Все вы язычники таковы», — начал он новый обличительный пассаж. Но тут я его перебил. «Эй, погоди, монах, разве только язычники украшают одежду?» «Что за несправедливость в самом деле? Я бы понял, если бы отец Бернал укреп... упрекнул норманов в жестокости, но в стремлении к роскоши, чья бы корова мучала?» «А как же шелк и серебро на одеждах ваших священнослужителей?» Задал я риторический вопрос. «Там хватит серебра и шелка на тысячи таких сапог. И можешь не сомневаться, кое-что на сапоги и пойдет». «На наши сапоги!» «Терпеть не могу двойных стандартов!» «Это же совсем другое!» — возразил монах. «Но я не ощутил в его голосе уверенности!» «Украшения сии служат величию Господа!» «А изысканная пища, которую кушает настоятель, тоже способствует величию Бога?» — осведомился я. «А эта лепешка, которая у тебя в руке, как сказывается на величии Господа отсутствие на лепешке гусиного паштета?» Ты видел на мне украшение! задал встречный вопрос отец Бернар. Стало бы, телепешка без паштета в моей руке уместно. И кто я таков, чтобы судить о том, что должно, а что нет, если. Тут он замялся. Если в Ватикане любят и шелк, и золотишко! подхватил я. Отец Бернар одарил меня пристальным взглядом. Ты неплохо осведомлен для нормана, а ты неплохо ездишь верхом! «Для монаха», – парировал я. «Признайся, было время, когда твоя рука чаще сжимала меч, чем четки». «Почему ты так думаешь?» «Угадал. Что ж, я всегда подозревал, что мой личный миссионер из бывших шевалье. Хотя, насколько я понял из разговоров моих парижских собутыльников, обычно выходцы из благородного сословия становились не простыми монахами, а членами церковного руководства» и вели при этом жизнь весьма близкую к прежней, светской. И даже роскошнее, потому что бабла у церковников было не в пример больше. «Я думаю так, потому что сам воин», — отвечал я. «И могу узнать воина по тому, как он движется, и по тому, как он относится к смерти». «Наша жизнь в руках Божьих», — благочестиво произнес отец Бернар. «Что-то я не заметил подобного смирения у большинства монахов». Оказавшись в руках язычников, они не пытаются их просветить, визжат, как свиньи, вымаливая жизнь, хотя бы рабами, лишь бы не убили. Все мы рабы Божьи, а человек слаб, даже если он посвятил себя Богу. Сам апостол Петр «Знаю, знаю, три раза отрекся, а ты? Ты бы отрекся? Ты читал Святое Писание? Кое-что, но ты не ответил». Петр поступил так, как было предначертано, уклонился от ответа монах. Не должно ему было умереть в ту ночь, а должно основать церковь Христову. Вот и тому купцу, который привез шел для моих сапог, не было суждено утонуть, заметил я. А мне эти сапоги носить. Хотя ты прав, почистить их не мешало бы. Не хочешь ли принять святое крещение, господин Ульф? В очередной раз предложил отец Бернар. Я посмотрел в глаза монаху. Долго смотрел, потом спросил. «Так что насчет меча? Я не ошибся?» «Да», – кивнул монах, – «я был воином, но понял, что не железо, а благость и добрая воля ведут в чертоги светлые». «Что ж», – сказал я, – «прости, что помешал тебе попасть в рай, но, сдается мне, ты еще пригодишься Господу в этом мире». «Так ты готов креститься?» Я не ответил, встал и ушел к девочкам. А что я мог сказать, что я уже был крещен? Или буду? Ведь до моего крещения еще тысяча с хвостиком лет. Действительно ли оно сейчас? Моим размышлениям о божественном был положен конец. Вернулось начальство, Бьорн Хальфдон, Хрерик с новостями и с денежками. Денежки были королевские.